Глава 3 Первая часть главы. Из дневника Велесова С.Б. Не могу передать, что я почувствовал, когда опознал в корабле, появившемся на фоне Крымского берега, знаменитый проходо-фрегат. Вот они, те, кому мы собираемся помочь, ради чего заработала хронофизическая магия проекта. Низкий, сильно вытянутый корпус, белые горбы колесных кожухов, Две тонкие трубы, исходящие дымом. Мачты, способные нести парусное вооружение Барка. Командир Григорий Иванович Бутаков. С мая 1850 года капитан-лейтенант. В активе блестящий бой с турецким пароходом фрегатом Перваз-Бахри. Не первая в мировой истории схватка паровых судов. В 1838 году награжден орденом с надписью «За храбрость» за высадку десанта на берег Абхазии. Воевал с горцами, зная Черное море, как свои пять пальцев. Прошел его из конца в конец и на парусных шхунах, и на лазаревском флагмане Селестрия в должности флага офицера, и на новом пароходе, который сам же и привел из Англии. Владимир – одна из двух по-настоящему современных единиц Черноморского флота, а самого Бутакова в будущем ждут адмиральские орлы, должность в Государственном совете и слава одного из создателей тактики броненосного флота. Но это все потом. А может и что-то другое. Ведь история этого черноморского флота уже не повторит известные нам события. А сейчас Владимир замер в трехкабельтовых от «Алмаза», и все глаза, сколько их есть на кораблях, обращены на пароходы фрегат. Отгремели залпы салюта. С «Алмаза» скользнул на воду моторный катер. Изящная красного дерева капитанская гичка, взятая на фьюрисе наряднее. Но Зарин хочет сразу обозначить наше техническое превосходство. На катере стоит газолиновый мотор. Здесь такого еще не видели. С гидрокрейсера подали парадный трап. фалрепные вытянулись у лееров. Капитан первого ранга, облаченный в парадный мундир, торжественно спускается в катер. Формально, это Бутакову следует отправиться на Алмаз. Зарин и чином старше, и командует не одним кораблем, а целым отрядом. Но мы здесь гости, к тому же незваные. Не время считаться визитами. Зашипело, нарушая торжественность момента рация. Я шепотом выругался и потянул плоскую коробочку из кармана, выкручивая звук на минимум. Ничего. Шорох фоновых помех, а потом ясно, четко. Четыре щелчка. Пауза. И еще два. Потом снова четыре, и после короткой паузы еще два. И снова. Я сразу понял, что это не помехи. Так подают сигнал заранее обговоренным кодом. Но я-то ни с кем не договаривался. Одна из двух оставшихся раций здесь, на Алмазе, у Эссена. Вон он спускается вслед за Зарином в катер. Вторая на авиатендере. Но с чего, скажите, на милость мичману Энгельмейеру развлекаться подобным образом? Катер фыркнул сизой газолиновой гарью и отвалил от борта. Я проводил его взглядом и слегка подкрутил верниер. 4 два Четыре-два. Сорок два. Сорок два! Ну я и тормоз. Щелчок тангетой. Передача. Четыре два. Четыре два. И снова в ответ. Четыре два. Главный ответ на самый главный вопрос Вселенной. Привет тебе, Дуглас Адамс, писатель-фантаст. И тебе, Дрон, привет. Черт подери, как же я рад, что ты тоже здесь.